Нью-Йорк, порт. Григорий Гнатенко срочно встретился с Аристотелем Азисом в том же греческом ресторане, что и в первый раз. Есть ничего не стал, сразу приступил к делу. Есть смысл отправить вашу семью на шведском пароходе. Это сложнее организовать, но, думаю, все получится. А плюс в том, что пароход в том числе сделает остановку в Афинах, и ваша жена с ребенком, Спокойно сойдут на греческий берег, где они будут в безопасности. Аристотель Лазис поверил Игнатенко. Он даже не мог проводить жену и дочь в порт, не хотел, чтобы их видели вместе. Перед отъездом склонился над Кристиной и нежно поправил шапочку, прикрывавшую красивое личико. Прошептал «Я позабочусь о тебе, деточка, ни о чем не беспокойся». Игнатенко уже находился в порту, когда подъехала такси с женой Аристотеля Афиной Оазис. Несколько растерянная, она держала девочку на руках. Игнатенко легко подхватил ее чемодан и повел Афину к трапу шведского судна. Предупредил. «Молчите, вы не знаете английского. Говорить буду я». Он показал свою дипломатическую карточку и ее новенький советский паспорт. Скучающий американский иммиграционный инспектор сверил фамилию со списком пассажиров — и приглашающий махнул рукой. «Вас, русских, необычно много на пароходе. Только что ваш дипломат с семьей приехали». Когда поднялись на палубу, Игнатенко провел жену оазиса в отдельную каюту. «Я обо всем договорился с помощником капитана. Мы ему хорошо заплатили. Еду вам буду приносить сюда, в каюту. Захотите выйти на палубу? На всякий случай держитесь подальше от остальных пассажиров». «В Афинах вам помогут сойти на берег. Ни о чем не беспокойтесь. Мы с вашим мужем давние партнеры и держим слово, которое дали друг другу».